«Любящее сердце». Эту историю мне рассказали почти 40 лет назад, тёплым и темным осенним вечером. Во дворе мы сидели с девчонками из соседней школы, и полная, похожая на пышную розу Сонька Гордон рассказала, что случилось с одной красавицей. В школе у них училась очень красивая девочка. Она была похожа на солистку одной зарубежной группы. Звали ее «Русалка» за красоту. За зелёные, как морская вода, огромные глаза. За изящество движений и стройность. И эта русалка ходила с одним парнем. Именно так тогда говорили. Ходить. То есть быть в паре. Парень простой. Андрей его звали. Умный и симпатичный. Мать буфетчицей и на вокзале работала, а отца не было. В английскую школу он чудом попал. В общем, вроде любовь была настоящая. Но, как оказалось, только со стороны Андрюхи-буфетчика. Так его называли. В школу в 10 классе пришел новенький – Артур. Сын директора театра и крупной руководительницы. Главное, очень красивый, глаз не оторвать. Прямо герою вестерна. Он русалке сразу очень понравился. Она бросила Андрюху-буфетчика, хотя тот очень страдал, стоял у подъезда с гитарой, звонил и молчал – но больше ничем не докучал новой паре. Сказано же, отстань. Он и отстал. Но переживал сильно. А потом родители красавчика Артура достали билеты на авторалли. Соревнования, где машинки гоняются. Так Сонька пояснила. И случилось вот что. Одна машина вылетела с трассы, перевернулась и врезалась в зрителей. В первом ряду были русалка и Артур, Русалка получила тяжелые травмы, лицо почти снесло. Она долго лежала в больнице, и чуть не погибла. Врачи делали все, что могли. Но что тут сделаешь? Не то что от красоты, от лица мало что осталось. Зеркало русалки не давали. И вся ее жизнь сломана оказалась, как руки и ноги. Но их-то вылечили, а вот лицо... Конечно, красавец Артур переживал но потом успокоился и стал ходить с Мариной из 9 А. Жизнь продолжалась. А к русалке в больницу стал ходить Андрей Буфетчик, потому что он любил. Это и пояснять не надо. Русалка больше не вернулась в школу. Она на дому училась, а потом ее повезли в Москву делать пластическую операцию. Андрюха окончил школу и тоже уехал в Москву. Поступил там в военное училище. Потом женился на бывшей красивой русалке которых исправили лицо, как могли, но все равно смотреть страшно, конечно. Соня ее видела, когда та приезжала ненадолго. Эта история про любовь, рассказанная в 15 лет пышной и красивой Сонькой, всех заставила замолчать. Но в жизни ведь все так и есть. Это вечная история о настоящей любви. О таком тысячу лет пишут, поют и рассказывают. Красавчики уходят, буфетчики остаются. А неверные русалки горько жалеют о неправильном выборе. И хорошо, если есть тот, кому не внешность важна. С годами красота исчезает, без аварий и травм. Но тот, кто любит, остается рядом. Ему это не важно. Он любит сердцем. И все это известно людям тысячи лет. Но мы все равно ошибаемся. Только узнаем об этом. Иногда. Слишком поздно.